Место действия – агентство «Фэн Энтетеймент». Время действия – 1 июля, начало 11 -го. В кабинет президента со срочным сообщением только что вошел Кихо. «Ну что там?» – откидываясь на спинку кресла, спрашивает его президент. «Кто прислал отказ от сотрудничества? Япония? Сигруп или Вельвет? «Только что поступила информация, что армия приказом мобилизовала юнми». Смотря круглыми глазами, сообщает Кихо совсем неожиданную для президента информацию. «Чего?» – выпрямившись в кресле, неподдельно изумляется в ответ Санхён. «На сайте Министерства обороны вывешена электронная копия приказа. Вчера подписали», – говорит Кихо. «Где?» – требовательно произносит Санхен, разворачивая за столом к экрану своего компьютера. Через пять минут после прочтения найденного документа. Попытка осмысления прочитанного. «Я что, пропустил войну с северянами?» Отвернувшись от экрана и смотря на своего помощника, вопрошает Сэн «Все линии обороны прорваны, и Юнми последняя надежда нации, так что ли? На кой черт призывать школьницу в армию? Что за глупость? Что она там может делать?» «Поднимать боевой дух? Там же написано сабаним». поясняет Кихо. «Каким образом она сможет это делать?» Иронично интересуется Санхён. «Идти первой в атаку? Они там совсем с ума посходили, что ли?» «Может, они думают, что она будет им писать марши?» делает предположение Кихо. «Ред-алерт у нее неплохо вышел». Санхён думает секунды три. «Так это вместо того, чтобы выделить бюджет и платить моим артистам за выступление...» «Они решили просто забрать их к себе, желая получить все за даром?» Гневно восклицает он и, искривившись, хватается за бок. «Тай воды!» – просит он, доставая из кармана упаковку с таблетками. «Господин президент, вы же выгнали Юнми из агентства!» – напоминает Кихо, подавая воду. «Ну и что?» – кидая в рот две таблетки, отвечает Цэнхён. «Армейский подход. Привыкли получать, а не зарабатывать!» Запив лекарство водой и успокоившись, объясняет он свое недовольство. «У группы камбэк, промоушен. Я что, должен об этом забыть? Кто мне вернет вложенные средства и упущенную прибыль, а?» «Хотите, чтобы армия покрыла эти расходы?» – догадывается Кихо. «Почему бы и нет?» – отвечает Сэн Хён, прислушиваясь к тому, что происходит у него внутри. «Денег у них много. Жаль только, что получить их практически невозможно». Да. Судиться с армией это будет не патриотично, соглашается Кихо, особенно сейчас. Следует молча смотреть, как тебя обирают, спрашивает Сэн и с иронией хмыкает. Ага, сейчас. Если не деньгами, то пусть возместят как-то иначе. Как? спрашивает Кихо. Возможно, это попытка расплатиться с юнми за реталерт. Помолчав, говорит Сэн не ответив на вопрос своего главного менеджера. У генерала денег нет, и он делает то, что можно сделать без них. Но он зря пошел таким путем. Мог бы хотя бы поинтересоваться, что я об этом думаю. Все понятно, что вы будете думать по этому поводу, говорит Кихо. Можно даже не спрашивать. Это он зря. Уже со зловещей интонацией повторяет Цэнхён, и выражение его лица приобретает злорадное выражение. Наверное, генерал представляет, что Юнми девочка-одуванчик. которая делает все, что ей скажут. Если он не навел подробных справок, то он совершил фатальную ошибку. А он этого не сделал. Я так думаю, потому что если бы он знал про ее судимость, то он бы держался от нее подальше и не призывал в армию. Сейчас он попадет под огонь критики, и если всплывет суд, то он попал». «Ну и бог с ним?» – внезапно успокоившись, говорит Сэнхён. «Никто не заставлял его делать глупости». У военных я смотрю сложно с планированием. Хотя вроде они должны разрабатывать планы военных компаний и смотреть на несколько шагов вперед. Ладно, давай пока не будем торопиться и подумаем, какие прибыли из этого можно получить. Начнем с переговоров. День-два помолчим. Посмотрим, как будут развиваться события. И если понимания не возникнет, выясним у военных, зачем им этот дурацкий приказ, над которым будет хохотать вся нация. А пока пусть юристы посмотрят, насколько законно это беззаконие. Наверняка обращение в суд сделает этих вояк сговорчивей. «Стоп!» – произносит Сэнхён. Не только что пришла в голову мысль не обострять отношения с военными. Никаких заявлений по поводу приказа. На все вопросы СМИ отвечать – Агентство занимается изучением возникшей ситуации. Понятно? Сэнхён смотрит на Кихо. Кихо в ответ молча кивает, записывая указания. Патриотизм всегда хорошо продавался, а на фоне нынешнего политического обострения он будет продаваться еще лучше, говорит Сэнхён, рассказывая, что за мысль пришла ему в голову. Новость будет на всех каналах. Ну и что, что неопытный новичок неудачно сформулировал свою мысль, говоря о Министерстве иностранных дел? «Зато она родину защищает! Ни в одном агентстве нет такой тян!» «М?» – наклоняя голову, издает вопросительный звук Сэнхён, смотря на кихой из под бровей. «Угу!» – кивая согласно мычить тот, записывая гениальные идеи руководителя к себе в блокнот. «Корона, Бэнк-Бэнк, да и не только они! Все! Все в Entertainment провожают юнми в армию! Из этого можно устроить супершоу!» Медиа-агентства будут драться за право показать его на своем канале. Санхён приходит в полнейшее восхищение от пришедшей в голову мысли, и эмоциональный подъем несет его фантазию дальше. «Саши провожают ее в армию!» – восклицает он. Кихо перестал вписать, поднимает голову и вопросительно смотрит на своего руководителя. «Вот!» – восклицает в ответ тот, указывая на него пальцем. «Вот о чем следует говорить с А «Айю провожает подругу в армию!» Вся нация будет у телевизоров. Так она же вычеркнула ее из друзей. Напоминает Кихо. И Саши Вчеркнет обратно! Отмахивается Сенхен, и, находясь в творческом возбуждении, продолжает генерить идеи дальше. Реклама одежды в стиле милитари. Патриотические плакаты, патриотические клипы, шоу о жизни в армии. Это же все можно продавать! С энтузиазмом восклицает Сенхен. Генерал. Он заглядывает в экран монитора, чтобы уточнить имя генерала Имчхему. Очень, очень правильно поступил. Момент именно тот, который требует появления личности, способный взвалить на свои плечи такое непростое дело. В выражении лица Кихо появляется скепсис. Похоже, он представил, как Юнми что-то на себя взваливает и что с того выходит. Генерал Имчхему дальновидный и правильно мыслящий человек. Это редкость среди военных, подводит итог Санхён, добравшись до конца своей речи. Таких мало. Нам следует проявить к нему максимум уважения. Тогда, значит, нашим юристам не проверять законность его приказа, спрашивает Кихо, вновь поднимая блокнот и готовясь записывать. Санхён на несколько мгновений задумывается. Нет, ну почему же, помолчал произносит он. Пусть сделают. Всегда хорошо иметь и чашку с рисом, и палку подлиннее. Угу. Согласно Кивает Кихо, делая запись в блокноте и спрашивает: Так ЮНМИ вы выгнали или она остается в агентстве? Санхен несколько секунд молча смотрит на него. Выгнать ее в армию выглядит гораздо выгоднее, чем выгнать на улицу. Наконец, отвечает он. Закон запрещает размещать статьи неуважительного содержания о нашей армии. Поэтому любое СМИ, написавшее что-то неуважительное о военнослужащей, отправившийся на гастроли в Японию, очень сильно пожалеет о своей опрометчивости. Наш юридический отдел за этим проследит. «Так корона все же едет в Японию?» – удивленно спрашивает Кихо. «Японцы пока не отказались», – отвечает Сэнхён. «А с этим приказом у меня есть шанс быстро погасить скандал и добиться нормализации отношений с медиакорпорациями, продав им права на шоу, проводы юнми в армию». Может, даже сможем сделать камбэк тут, в Корее. Хотя бы всего на два дня. Но это покажет, что в моем агентстве все хорошо, и со мной можно работать. И денег меньше потратим. Кихо, округлив глаза от осознания того, как внезапно все удачно складывается, смотрит на президента. Про отсутствие патриотизма СМИ точно заикнуться не посмеют, смотря на Кихо, говорит Санхён. А хейтеры? Спрашивает Кихо. А что хейтеры? Вопросом на вопрос отвечает Сэнхён. Покричат да перестанут. У Короны фан-база в Японии сейчас небольшая. Но по итогам промоушена она может оказаться сравнимой с имеющейся здесь. Причем с перспективой роста. Япония очень большая страна. Главное, чтобы там им сопутствовал успех. Рассчитываю, что глаза Юнми и протекция Sony его обеспечат. «А как в Японии посмотрят на то, что она пойдет служить в армию?» спрашивает Кихо. «Не знаю», – признается Санхён. «Остается надеяться на лучшее». «Вас понял, господин президент», – кивает Кихо и спрашивает. «Какие указания насчет Юнми?» Президент задумывается. «Позвони этому мылу», – отдает он приказание. «Скажи, что поскольку юридический договор с ней не расторгнут, она по-прежнему является работником моего агентства и должна соблюдать условия договора». А именно, не делать заявлений и не вступать в договорные отношения с другими юридическими лицами. Иначе сумма ее штрафа вырастет от земли до луны. Понятно? Да, Сабаним, кивает Кихот, записывая. Сначала я разберусь с военными, потом с массмедиа, а потом буду говорить с ней. Я понял, кивает Кихо.